«Агафья!» Стекла веранды облиты тусклой зарей. Озявшее лицо Кати, головы ее детей и очки Анны Алексеевны красновато озарены. Острые плечи Николая, брата Кати, угловатая голова Сергея Ивановича, мужа Кати и катышки ржаного хлеба на клеенке, как будто все в красноватом дыме. Николай щиплет жидкие усы, его косо сжатый рот всегда готов дрогнуть теперь, не тот обиды, не тот горечи. Очки Анны Алексеевны запотели от пара. Блистает на столе самовар, как тусклый факел. Все сидят молча. Дети постукивают чайными ложками и облются с простоквашей. Все слушают частое дыхание Петра Алексеевича. Захаривский барин лежит в кабинете вторую неделю, закрытый до острого подбородка ватышным одеялом. Его щеки ввалились и потемнели, и он точно нарочно не разжимает морщинистых век. А его сивые брови пытливые виноваты шевелятся. В душном кабинете горячий горький запах старческого тела, и Катя думает, что отец умер. «Мама никогда не догадается мне помочь», — думает Катя с обиженной злостью, отводя детей на кухню умываться. Ирина с Оленькой идут впереди. Они взялись за руки. «Саша, теплый и мягкий, у него будто жар на руках Катя». «Я понимаю, что им тяжело», — думает Катя. «А мне разве легко? И Сергей как мешок, просто противно». Сергей Иванович покосился на жену, точно угадывая ее мысли. Ее лицо стало таким, будто у нее в страхе прижались уши. Катя замечает теперь странное, растерянное движение его полных рук, дешевый жест трагического актера, который вот-вот схватится за голову. Этот бодрый человек, корабельный инженер с каштановой бородой, с приятным баритоном, с крепкими волосатыми руками, этот сильный и шумный, мгновенно багровевший в гневе, смешливый и грузный Сергей, под которым скрипели и стонали все стулья, стал внезапно иным, точно сел и погас. Ванина Сергей Иванович бежал из Петербурга. И то, как он, торопясь, срывал гардины с петербургской квартиры и сваливал, сопя, все, что попадалось под руку в корзины, и как тащилось, то встряхивалась и лязгая, то на долгие ночи, замирая на запасных путях, их теплушка, катержная колесница, вечная, стылая, все теперь казалось смутным бредом, гулом глухого пожара. А он бежал от пожара, и он думал, что Ванине, в Тамбовской глуши, еще не тронутая безмолдно та прекрасная русская тишина, которую он так любил. Короткое побрякивание лошадей в ночном и шорох просторного ветра над жневьями. В Анине была тишина, и коростовские лошади побрякивали ночью колокольцами. Ужасная, угрожающая тишина теперь была Ванине. Тусклая заря невыносимо долго не погасла в стёклах веранды и не узнавал Сергей Иванович знакомых поселков в поле. Екатерину, любимую тропинку в диком малиннике за гумнами. И Анинский лесок над болотцем, где всегда стоит прохладный туман и тонко звенит мушкара. Все стало иным, неузнаваемым. В ласковом вкрадчивом шорохе ветра над жневьями он слышал теперь дышащий, угрожающий звук. Ночью жневья дышали сиплыми, частыми толчками, как умирающий Петр Андреевич. Тихое содрогание окружило его Ванине, и он понял, что больше бежать некуда, и эта иная, точно содрогающаяся Россия, которая открылась ему, заносила теперь его полные руки к голове актерским, недоконченным жестом. Впрочем, он потолстел Ванине, только как-то посерел, и под его беспокойными глазами напрякли подтеки, точно бы полные дождевой темной воды. Он давно потерял медную запонку и закалывал воротничок английской булавкой. Жалко было видеть между нечистым воротничком и рубашкой узкую полоску его белого тела. Ночью сухую шумели клёны в саду. Скрыжетало пыльные листва. И зарево не погасало в анинских стёклах. На плотине, мимо, катили ночью вереницы телег с парнями и солдатами. И там выстанывали гармошки, как будто в тряске телег тяжелый деревенский праздник катил вокруг Анина с пожарами, гулом, гармошками. А утром старшая его дочь Ирина... Прыгала через верёвочку на влажном песке в саду и ясно отсчитывала. Раз, два, раз, два, три. И Оленька с Сашей, озябшие, сидели на корточках перед загородкой с цыплятами и смотрели на них так, точно к чему-то внимательно прислушивались. И те же слова говорила вечером на кухне Катя, когда умывала детей фаянсовой голубой чашки, у которой был отбит край еще до всего, еще в Петербурге. «Ножку теперь...» Опять синяк поставила. «Да зажмурься, мыло в глаза попадет!» Катя откидывается с щеки мокрую прядь. Ее кофточка подобрана до локтей. на руки в мыльной пене, подевичьи легкие, и на острых локтях намарщивается смуглая, почти коричневая кожица. Катя накрывает свою старшую дочку летним пальто отца. Перед сном Ирина читает молитву, чтобы послал Боженька здоровье бабушки, дедушке, папе, маме, всем родным православным христианам, солдатам души успокоения. О солдатах Катя научила ее молиться после смерти младшего брата Бориса, убитого на Карпатах. Когда Катя слушает чистый, не думающий шепот Ирины, она чувствует всегда прохладный щемящий след своего первого настоящего горя. Смерть черноглазого, румяного мальчика в долгополой кавалерийской шинели с белым лакированным ремнем была ее первым горем и после этой несправедливой смерти точно все сдвинулось замутилось и жизнь стала не настоящей несправедливой катя развешивает на медных дверцах печки детские чулки и штанишки ее успокаивают ее тихие движения и теплый запах детей и легкое их дыхание саша выставил из обтрепанного розового одеяла загорелую ножку разгоряченную сном на коленке темные царапинки катя поправила одеяло оно косо завешена платком Сквозят непогашенные точки неисчислимые багровые значки зари. «Мама, а почему большевики всех убивают?» Внезапно шепчет Ирина. «Ты не спишь, душенька!» Катя легко приседает на колени у стульев. «Почему ты не спишь? Они не всех убивают! Кто тебе сказал? Спи!» «Я сплю! А почему Василий большевик?» «Его больше нет. Он ушел. Зачем ты думаешь об этом? Если ты не будешь спать, я рассержусь!» «Я буду!» Ирина отвернулась к стене со вздухом. Василий был денщиком Николая. Плотный, светлоглазый, круглоголовый, с белыми зубами. Он говорил и ходил мягко. Он все делал мягко. От него приятно пахло солдатским сукновым охоркой. В Петербурге еще недавно он мягко подкидывал на колени Ирину, а та захлебывалась от счастливого смеха, краснея от удовольствия и стыда. Тогда Василий казался Кате Платоном Каратаевым. Его выбрали председателем солдатского комитета. Он приходил прощаться, такой же мягкий, круглый, но что-то мелкое и хищное было теперь в его белых зубах, а в самых уголках его глаз что-то беспощадно жестокое, точно он потемнел, как железный. И вот Василий, и нянька Агафья, которая жила теперь к Ростовицу кусыла Михайла, тоже солдата и все другие деревенские имена. Иван Демин, Богдан, Васечка и девки, которых знала Катя с детства. Малаша, Таня Погуляева, Дунечка. Все деревенские имена, которые были раньше, как полная чужая насмешливая улыбка, стали давящими, огромными. И теперь было в них что-то бесстыдно чувственное, беспощадно жестокое, как в прискаленных зубах Василия. Тяжелая ненависть закипела в кате к мужикам, парням, солдатам, к Сергею, к брату, к умирающему отцу, к очкам матери, ко всему, что творилось теперь в России и к тому, несправедливому, потемневшему, который был раньше как круг полный света, а теперь точно ощеривал из тьмы мелкие, беспощадные хищные зубы. — Пусть идут, подлые, пусть! — думала Катя, порывисто бесшумно кружась по спальне. — Я не боюсь! Сергей боится! Николай! А я больше не боюсь! Пусть! Анна Алексеевна моей чашки за самоваром. Она не изменила часов дня, который стал иным. Она точно прячется от себя и ото всех за самовар. Катю раздражают ее очки, всегда готовые потускнеть от обильных обиженных слез ее мягкие дряблые щеки. Особенно раздражает Катю, что мать по-прежнему с утра надевает корсет и мерно, точно отсчитывая что-то, щелкает в спальне его звонкими застежками. Николай и Сергей молча сидят на ступенях веранды. Громада воспаленного неба не гаснет в пыльных кленах. Мохнатая муха или шершень клокотится у стекла. Шершень сошел, вероятно, с ума в этой багровой, непробиваемой мгле. «Кто-то идет!» — говорит с тревогой Сергей Иванович. «Из красной мглы к дому идет высокий, тощий мужик или черный монах». Сергея Ивановичу кажется, что идет черный монах. «Чего вы? Это нянька!» — Николай прищурился. «Конечно! Агафья! Зачем сегодня притащилась?» Тощая старуха в глухом черном платье, подаренном когда-то барыней, Рукава его коротки и показывают широкие жилистые руки, вступают ровно и широко. Хрустит песок под жесткими босыми пятками. Она раздавила ступней Оленкин песочный пирожок, который и так уже осыпался. У веранды старуха подняла плоское свое лицо, желтоватое и скуластое, как у монголки. По морщинам заскользила заря. «Здравствуй, барин!» — сказала она твердо и глухо обоим. «Входи!» — и насмешливо. «Как теперь всегда говорил с мужиками», — ответил Николай. «А мы тебя в среду ждали». «Мое почтение, бабушка!» Сергей Иванович протянул старухе руку и тотчас понял, что не надо было подавать руки и что фальшиво и противно его бабушка. Ему было противно пожимать плоскую шершавую, как доска, руку старухи. Жесткие пятки застучали по веранде. Агафья обошла стол и сама сунула руку Анне Александровне. Няня, не ждали! Так же сказала в среду! А вот и не в среду. Пётр Андреевич кормили помирает, сказывают. И равнодушно поскребла мизинцем, скорченным кастоедой, под черным платком, над острым ухом, заросшим седыми волосками. Очки Анны Алексеевны тотчас потускнели от обильных слез, ускрипел корсет. Я не положила на стол узелок. Это был нечистый платок, скрученный жгутом. Морщинистые руки няньки, как бы покрытые потресканной коричневой малью цепко держали платок. Анна Алексеевна шумно выспоркалась. — Тя его предложила! Да, видишь, самовар остыл! «Ничего — Ничего! Нянька поджала морщинистый рот, и вдруг осклабилась странно. Без улыбки показалось стертые желтоватые зубы, но от этого как бы разомкнулось ее железное лицо под навесом черного платка. — Кабы сахарцу, барыня! — Миша мой говорит... Пойди сахарцу попроси. Чайку испить с сахарцем тоже ходца. Ну откуда же у нас сахар, подумай? Только детям еще бережем. Да и то. — Дайте же вы ей сахару, мама, — сказал Николай. Три желтоватых куска, один надгрызанный, Ненька завязала в три узелка, тычась и, не подымая пальцами, выпрямилась. — Ну что в деревне слыхать? — опять сказал Николай, пощипывая жидкие усы. Он думал, что говорит насмешливо, а говорил виновато. Ничего не слыхать! Чего, барин, деревни слыхать? оскорису старухи замкнулось. Сергей Иванович подождал, не скажет ли она еще что-нибудь, засопел и стал скатывать пальцами хлебный мякиши на клеенке. Агафья, кормилица Петра Алексеевича, нянька Катя Николая, Бориса, вечная старуха Захарибского дома которая так же ровно и тяжко ходила на плоских ступнях еще в 1877 году, обрежая молодого барина на турецкий поход, которая, держа веером железной булавки в зубах, ползала в высоких ног Кати, Кате, прикладывая ее по венечную фату. И еще недавно в Петербурге коричневой ладонью шлепала Ивану и ворчала со старушеской грубостью. «Эва! Обморалась! Бесстыдница!» Агафья, вечная старуха, сумрачная нянька, которая привыкли как к воздуху комнат, как к старым комодам, Тоже иной стало теперь, громадной и угрожающей. «Так у вас тихо!» — переспросил Сергей Иванович. «Вот и слава богу! Я был уверен, что здешние мужики поймут и во всем разберутся. Ведь большевики зовут только чужое грабить и всех убивать. Им хоть всю Россию выжечь, палачи!» И почувствовал, что ни одного слова не понимает эта замкнутая старуха, и что в его словах что-то слабое и просящее Покраснел и с негодованием, глядя на старуху, заговорил своим прежним крепким баритоном. — Понимаешь ты, старая, они всех нас, всю Россию, к черту под хвост пустят. Понимаешь ты? — Понимаю, как не понять, — Дружелюбно покосилась на него нянька. — А вот Мишка твой тоже большевик, — сказал насмешливо Николай. — Большевик, а то нет, — нянька равнодушно вздохнула. — Ворог мой Мишка, Известный, подлец. — Теперь у парней мода в большевиках ходить. У Никанорова Петечка, который матросок служил, сказывал, всех буржуев стравят. Во вороги, а! Ребята партиями собираются! Катя вышла на веранду, опуская рукава с локтей. Ненька оскоблилась ей, приветливо блеснул слезящийся глаз. Катя не любила сумрачную старуху, кивнула ей головой и отвернулась к окну. — Который же Никаноров? — сказала Анна Алексеевна. — поднимая круглые бровки, — у которого серая шерстка на шее, как мышка. — Тот и есть. — Я помню Никанорова. Такой хороший, шустрый был мальчик. Неужели он большевик? — У вас все хорошие, — с раздражением сказал матери Николай. — Вы всю деревню боготворили. А зачем Петька парней собирает? — Помещиков палить зачем? — равнодушно ответила ненька. На медне в правую сторону подались. К Мурашовым нынче сказывают. Сюды повертать будут. — У Мурашова ваши были, — сказал Николай, бледнее. — А то нет, наши. Дом вороги спалили. Мурашов из револьверта стрелял. Так его парни затюкали. Ружо у всех, страсть! И поджал руки на коленях, на узелок. — Убили, что ли? — обернулся так на Катя. — Убили, Катюша, ластушка. — Как же, до смерти убили? — с охотой ответила нянька. — Подлец твой, Мишка, гадина! Катя задохнулась, побледнела. — Я бы его своими руками повесила, негодяй! — Катя, послушай! Сергей Иванович робко оглянулся на жену. — Ты зачем к нам пришла? Сахар опять клянчить, ты! Катя задыхалась от гнева. «Вот, Катюша! Ай, Катюша! Уши сахарцу нянюшке жаль!» Осклабилась, вовсе не обижаясь, Агафья. «Известно, Мишка, подлец, а все кровинка родимая. Так я пойду». Думала, к вам в среду, стало быть, притить. Да в среду к вам партия рубят, собравшись. «К нам?» Круглые бровки Анны Алексеевны взлетели. «А ворох их зная. Стало быть, в среду сказывали, к Захарьем будем». «В среду!» Задыхаясь, повторила Катя, и вдруг содрогнулась, сжала кулаки, и вдруг закричала высоко, дико. «Вон отсюда! Вон, подлая! Мерзкая! Вон!» Катя хваталась за виски, вырывая пряди волос, и кричала это и другое слово, одно громадное «о». И рот ее округлился, как «о». Остановились глаза, она отталкивала руки от матери, мужа, брата. Она вышвыривала, напрягала все то, что, как жернов, навалилось ей на душу. Она кричала в плоское, скуластое лицо старухи, как будто в нем сгромоздились все беспощадное, все несправедливое. Бунт, тьма, волчица железная, ужасная, оскаленная Россия! Ирина, босая, волоча летнее платье, волоча летнее пальто отца, выбежала на веранду и с грувым, недетским воем. — Мама! — припала к высоким ногам матери. Анна Алексеевна, толкая Катю в зубы стакан с водой, обливает ей батистовую кофточку. Какие бури и какие пожары прошли над Захарьевским домом! Заднее крыльцо завалилось, из щебня торчат балки, а на стенах обнажены щепья штукатурочного переплета. На верандах нет стекол, а венецианское, а венецианское окно кабинета, где помер Захарьевский барин, забито тряпьем. Кладбищенской травой зарос сад, и эмалированное синее ведро с продавленным ржавым днищем валяется у веранды в жесткой траве. Какие бури и какие пожары прошли над Захарьевским домом! Скончался Пётр Алексеевич, скончалась и барыня Анна Алексеевна, и лежала она без гроба на столе, покрытым клеенкой, и замер тусклый блеск на свечах ее очков, которые так и забыли снять с мертвой. И неизвестно, где теперь Сергей Иванович и где Николай. Худенькая девочка лет девяти, обмотанная платком в старом офицерском в пренче и разношенных валенках, загоняет к разбитой оранжерейке, где гущий крапивник, костлявую грязную корову. Корову потряхивает с давленными боками, клочья шерсти сыра дымятся. У веранды молодая женщина, сидя на корточках, трет песком жестяной помятый таз. Старый байковый платок повязан у женщины крест-накрест на груди. Она разогнулась и отвела со щеки влажную рядь. «Ириночка!» «Ты бы каранжерейки Машку свела!» «Я и веду!» Озяпшая девочка, шурша валенками в мокрой траве, прошла за коровой. Молодая женщина снова согнулась над жестяным тазом. Рассеянно тревожен свет ее серых глаз, каким бывает он у людей, болевших тифом, сидевших долго в тюрьме или помешанных. На веранде, где выбито стекла, двое большеголовых бледных детей играют с тощей кошкой. Они молча тащат друг от друга покорную кошку. Высокая старуха в черном платье, подтянутом к боку солдатским ремнем, в мужицких поршнях, выжимающих воду, идет к дому, между пней, подымящей аллея. Старуха поднимает к палой груди узелок. Старуха прижимает к палой груди узелок. Молодая женщина разогнулась от таза, отвела прядь со щеки: Ты! Здравствуй! послушно сказала она и обвела старуху светлым, рассеянным взглядом. Я, Катюша, я ластушка, как Бог хранит! Эва, платок себе сбила, родимая! Гафья положила узелок покрутраву, и ты сейчас неподатливыми пальцами, стала управлять Катя на спине байковый платок. Робятки-то где? Я им парены ржицы принесла! Все поедят! Робятки-то! Дети там, в доме! Сказала Катя послушно и нагнулась над тазом. Плоские ступни няньки оставляют на половицах узкие длинные следы грязи. На веранде старуха села на пол. Выпитивши острые колени, она качала головой и прицикивала, а ее глаза слезились и мелко дрожал мизинец, скорченный костоедой. Большеголовые тихие дети жевали зерно скоро, цепкими горсточками зажимая рты. От зерна кошка выгибалась и скашливала. Звенит жестяной таз у веранды, слыша назябший, равнодушный голос девочки. «Пошла, Машка, пошла!» И шорох сырой травы.